Экстерьер. Аллея. Ночь. Оказавшись на улице, она едва держалась на ногах. Споткнулась и тяжело упала на холодный асфальт. Прежде чем подняться на ноги, вгляделась через французские двери в глубину бального зала, который только что покинула. Марша внутри не было. Зал был пуст, все зеркала целы. Фильм. Как она и думала. Но когда Чарли встала и отвернулась от бального зала, ее сердце замерло. Снаружи все выглядело не так, как ожидалось. Вместо того, чтобы очутиться среди пышного леса, окружавшего домик, Чарли оказалась возле бара, в котором была в ночь убийство Мэдди. Все в точности как тогда, от запаха пива и рвоты снаружи до ковер-группы Кьюр внутри. И там, прямо посреди переулка, стояла Мэдди, Такая, какой Чарли видела ее в последний раз. Стояла рядом с темной фигурой, купалась в косом белом свете, опустив голову подкуривала сигарету. На этот раз однако она бросала взгляд в сторону Чарли, смотрела над плечом темного мужчины прямо на подругу, затем заулыбалась. Такая восхитительная улыбка. Чарли знала, что с подобной внешностью Мэд могла бы стать звездой. Ее необычная ослепительная красота идеально подходила для большого экрана, но вовсе не внешность, а личность Мэдди гарантировала бы ей успех. Она была назойливой и прямолинейной, очаровательной и спонтанной. Люди, которые восхищались этими чертами характера, такие как Чарли, обожали бы ее. Теперь этого не произойдет». И Чарли не могла не испытывать жалости к тем, кто упустил такую возможность. Большая часть мира так и не ощутила на себе чары Меделин Форестер. А Чарли удалось. Она испытала это, полюбила и теперь очень скучала. "Прости", сказала она, хотя знала, что Мэдди на самом деле там нет. Ее появление просто очередной ментальный фильм. Неважно. Чарли все еще чувствовала себя обязанной высказать это вслух. Последние слова, которые она хотела бы произнести, пока подруга была жива. Ты не была ужасным другом. Прости, что я так сказала. Я не это имела в виду. Ты была замечательным другом. Ты заставила меня почувствовать себя живой, подсказала Мэнди. Да, согласилась Чарли. И не просто живой. В присутствии подруги она будто оказывалась в таком фильме, который намного превосходил во всех отношениях все, чем жила Чарли до встречи с Мэдди. "Я знаю", кивнула Мэдди. "Всегда знала, до самого конца". Мужчина рядом с ней оставался застывшим во времени, все еще неопознанным, стоявшим спиной, со склоненной головой и рукой, горстью обхватывавшей пламя зажигалки. Чарли знала, что даже если она подойдет к ним вплотную, как режиссер, входящий в кадр, она не сможет увидеть, как он выглядит. Он будет тенью, как бы близко она ни подошла. Поэтому она смотрела на Мэдди, сверкавшую в свете прожекторов. Она была такой яркой, что темная фигура в фетровой шляпе исчезла. Тьма изгнана светом. Медди теперь стояла одна. Нелепо высокая на своих большущих каблуках, и сжимала в руках сигарету Virginia Слим». Ты скучаешь по мне? спросила она. Чарли уверенно кивнула, сдерживая слезы. Конечно. Тогда оставайся. Чарли бы это понравилось. Будь такой шанс, она жила бы в этом фильме как можно дольше. Но она знала, что это невозможно. Ты не настоящая. Качнула головой Чарли. Ты просто фильм в моем сознании. Но разве он не лучше, чем реальная жизнь? Так и есть. Но мне нужно жить в реальном мире, даже если это страшно, удивилась Мэнди. Особенно, если это страшно. Прямо сейчас ей требовалось абсолютное понимание окружающей обстановки, того, где она и кто находится рядом. Ситуация требовала определенности, и от этого зависела ее жизнь. "Но, возможно, ты видишь меня в последний раз", произнесла Мэдди. Чарли чувствовала, как опять наворачивались слезы. Она сдерживала их, решив сделать это киношное прощание, полной противоположностью реальной версии. Никакого гнева, никаких слез, только любовь, радость и признательность. «Тогда пусть это запомнится, прошептала она. Мэдди приняла картинную позу, стоя в профиль, одна рука на бедре, другая элегантно вытянута, а над сигаретой, зажатой ее тонкими пальцами, вился дым. Образ казался Чарли идеальным. Какой отстой, протянула Мэдди. Чарли улыбнулась и закрыла глаза, зная, что когда она их откроет, Подруга исчезнет навсегда. Кажется, я в восторге от тебя, отозвалась она.